Король уже готовился повернуть назад, как вдруг герцог Добофор поднял кверху голову и с удивлением воскликнул. «Что же это такое, государь? Уж не ослеп ли я от огня? Не сошел ли с ума от солнечного удара?» «Мне чудятся наверху бастиона всадники в красном, как две капли воды, похожие на вашу легкую кавалерию, что считали погибшей!» Кардинал нахмурился. «Это невозможно, сударь», — сказал он. «Неосторожность маркиза Ду Куалена стоило жизни жандармам его величества и его кавалеристам. Поэтому я только что осмелился доложить государю, что упразднение этих двух бесполезных полков было бы весьма выгодно в военном отношении. — Нет уж извините, ваше высокопреосвященство, — возразил Бофор. Клянусь честью, я не ошибся. Вон, семь или восемь из них ведут пленников. Пожалуй, пойдем посмотрим, в чем дело, сказал король небрежно. Буду очень рад, если найду старика Куалена. Пришлось следовать за ним. Лошади короля и его свиты с величайшими предосторожностями перебрались через болото и обломки камня. К удивлению всех присутствующих, наверху укрепления стояли обе красные роты, выстроенные, как на параде. Слава Богу! — воскликнул Людовик Тринадцатый. — Кажется, все лицо. Ну, Маркиз, вы держите слово. Берете стены верхом? — Мне кажется, этот пункт выбран неудачно, — заметил Ришелье презрительно. — Он совершенно бесполезен. В смысле взятия Перпиньяна? И, вероятно, стоил больших потерь. «Вы совершенно правы», — сказал король в первый раз со времени известия о смерти королевы, обращаясь к кардиналу менее сухим тоном. «Я сожалею о пролитой здесь крови». «Только двое наших были ранены в атаке, государь!» — сказал старый Куален. «А между тем мы приобрели новых товарищей в лице добровольцев, которые вели нас». «Кто они?» — спросил Людовик XIII. «Трое скромно удалились, Ваше Величество, но самый младший здесь перед вами». Он был во главе атаки и подал мне первую мысль о ней. Обе просят позволения иметь честь представить его вашему величеству. Сен-Мар позади старого полководца снял шляпу, скрывавшую его бледное молодое лицо, Большие черные глаза и длинные темные волосы. — Эти черты кого-то напоминают, — сказал король. — Как вам кажется, кардинал? Кардинал уже успел окинуть незнакомца проницательным взглядом. — Если не ошибаюсь сказал он этот молодой человек генрих дефи громко добавил доброволец раскланиваясь именно о нем-то я и говорил вашему величеству и должен был сегодня же лично вам его представить Это младший сын маршала. О, мне очень по сердцу, что он представлен батальоном, с живостью возразил Людовик XIII. В качестве сына нашего старого друга вам это очень пристало, дитя мое? Вы поедете за нами в лагерь. Мы имеем многое сообщить вам. Но что я вижу? И вы здесь, господин Дету? Кого же вы собираетесь судить? Государь, отвечал Коля, мне кажется, он уже приговорил к смерти нескольких испанцев, так как вошел на Бастион вторым. «Я никого не убил», — прервал Дуту краснея. «Это не мое дело, и никакой заслуги тут не было с моей стороны. Я просто сопровождал своего друга, господина Досенмара». «Скромность ваша нам нравится не менее, чем ваша храбрость. Мы не забудем этой черты». «Кардинал, нет ли вакансии на место президента?» Ришелье не любил дату. Антипатии его всегда имели тайные причины. Надо доискаться их в данном случае никто не мог, пока он сам не выдал себя жестоким словом, которое сорвалось у него с языка. Причиной вражды была фраза в истории президента Доту, отца теперешнего, в которой тот чернил в глазах потомства одного из предков кардинала, бывшего сначала монахом, потом вероотступником, человека, погрязшего во всевозможных пороках. Ришелье нагнулся к уху Жозефа. «Видишь этого человека?» — сказал он. «Отец его записал мое имя в своей истории, а я его запишу в своей». И точно. Впоследствии он записал его кровью. «Теперь...» Чтобы избавиться от необходимости ответить королю, он сделал вид, что не расслышал вопроса и распространился о достоинствах Сен-Мара и о своем желании видеть его при дворе. «Я заранее обещал вам сделать его начальником своей гвардии», — отвечал государь. «Завтра же». Он должен быть утвержден в этом звании. Я хочу ближе познакомиться с ним, и если мне заблагорассудится, имею в виду дать ему что-нибудь и получше. Едем. Солнце село, а мы далеко от армии. Прикажите обоим добрым полкам моим следовать за мною. Министр передал приказание, тщательно выпустив из него похвальный эпитет. Встал по правую руку короля, и всё общество покинуло бастион, порученный теперь охране швейцарцев, и направилось к лагерю. Обе красные роты... Длинной вереницей тихонько двинулись из бреши, которую пробили с такой неимоверной быстротой. Они молчали и смотрели очень серьезно. Сен-Мар подъехал к своему другу. Однако наши герои получили весьма скудную награду, — сказал он, — ни одной милости. Ни одного лестного слова. А я, хоть и приехал-то отчасти против воли, получаю комплименты, — ответил простодушный дату. Таковы превратности судьбы. Но истинный судья не здесь, и ослепить его не может никто. А все-таки... Если понадобится, мы готовы умереть хоть завтра, — прибавил смеясь юный Оливье.